Акт третий. Сцена первая. Палатка французского короля. Входят Констанция, Артур и Солсбери. Констанция уже слышала от Солсбери последние новости. Они столь ужасны, что она отказывается верить. «Бланка и Людовик венчаются? Короли заключают мир! Да как же это может быть? Ты, наверное, что-то не так понял, чего-то не расслышал». Или ты решил надо мной подшутить и специально обманываешь? Мне же король лично поклялся. Ну, признайся, это была шутка. Наконец она замечает, что вид у Солсбери, если кто уже забыл, это Уильям Длинный Меч, внебрачный сын короля Генриха II, то есть единокровной братец Иоанна. Довольно-таки унылый и чуть не слезы на глазах. С таким выражением на лице шутки обычно не шутят. «Так что?» — спрашивает Констанция. Неужели это правда? Я рассказал все, как есть. Лучше бы я умерла от горя, чем слышать такое. Дофин женится на Бланке, а мой сын, что с ним будет? Француз и англичанин теперь дружат, а мне что делать? Уйди с глаз моих, видеть тебя не хочу. Ну тут как обычно: кто принес хорошие известия, тому плюшки и пряники, а у кого известия плохие, пусть пеняет на себя. «Разве я виноват, что пришлось принести вам такие дурные новости?» — оправдывается Солсбери. «Новости настолько мерзкие, что и тот, кто их принес, тоже мерзок!» — отвечает Констанция. Артур пытается утешить мать. «Матушка, ну не расстраивайся так, пожалуйста!» «Да как же не расстраиваться? Был бы ты каким-нибудь уродом или идиотом, мне было бы не жалко, что с тобой так обошлись. Все равно ты был бы недостоин короны!» Ну ты же красавец, умница, хороший мальчик. Быть королем тебе предначертано судьбой. А они тебя подло обманули, лишили законных прав. Фортуна от тебя отвернулась. Она бессовестная девка, если предпочла Иоанна, Солсбери признать, что Филипп подлый изменник, требует она. В противном случае убирайся отсюда. Я не могу вернуться без вас, говорит Солсбери. А, понятно. Его послали за Констанцией. Ничего, вернешься без меня. Я никуда не пойду. Если им надо, пусть сами приходят. Садится на землю. Входят король Иоанн, король Филипп, Людовик, Бланка, Элеонора, Бастард, эрцгерцог Австрийский и Свита. «Э, что ж, дорогая, у нас сегодня праздник, торжественно объявляет Филипп. «Пусть этот день будет проклят, как самый несчастный день», — отвечает Констанция, поднимаясь с земли. «Ну, зачем вы так, принцесса? Это прекрасный день, вот увидите, я же давал вам слово короля». «Ваше слово — фальшивая монета! Вы отступник, вы мне обещали пролить кровь моих врагов, а сами заключили с ними союз!» вы лжец знаете о чем я мечтаю о том чтобы еще до конца дня вы с вашим новым дружком иоанном рассорились на смерть! эрцгерцог пытается ее утихомирить спокойнее принцесса но констанция уже разошлась вовсю и обрушивает свой гнев на эрцгерцога для меня спокойствие смерть «Ты, можешь раб, негодяй и трус, в бою ты полное ничтожество, зато в подлости тебе нет равных, ты лжец, королевский халуй, болван пустой, ничтожный дурень, пыжился, грозил моим врагам. Ты же клялся, что стоишь на моей стороне, и я могу тебе доверять, а сам переметнулся к тем, кто против меня. Сбрось шкуру льва, скорей пять телячью!» «Эх, была бы ты мужчиной, я бы тебя убил за такие слова!» — восклицает эрцгерцог. Бастард моментально ловит мысли и даёт эрцгерцогу законный повод вступить в драку. «Сбрось, шкуру льва, скорей напяльте лячью!» — с вызовом повторяет он слова Констанции. «Молчи, мерсавец, если тебе жизнь дорога!» — рычит оскорбленный эрцгерцог. Но бастард продолжает дразнить австрийца и снова повторяет фразу слово в слово. Однако дерзкое поведение бастарда не по вкусу королю Иоанну. «Прекрати, ты забываешься», — строго произносит он. Входит кардинал Пандольф. Это новая фигура на сцене. Давайте посмотрим, кто он таков. Пандольф, Пандульф. Вераччо был римским церковным политиком и папским легатом в Англии. Беда, однако, в том, что с королем Иоанном этот деятель впервые вступил в контакт только в 1211 году, когда приехал в Англию по поручению папы Иннокентия III. А у нас, судя по всему, на дворе еще только 1202 год, поскольку именно в том году Иоанн Безземельный и его племянник Артур Бретонский воевали друг с другом за анжуйские земли. Мы с вами уже давно поняли, что Шекспир тасует факты так, как ему нужно, не обращая внимания на хронологию и реальный возраст персонажей. Но он же не просто так это делает. Если делает, значит, автору так нужно, для подчеркивания какой-то идеи. С этих позиций мы имеем полное право предполагать, что Пандольф понадобился для высвечивания конфликта, который разгорелся между Иоанном и Римской католической церковью. Конфликт действительно был, только существенно позже, той анжуйской кампании. Папа налагал на Англию интердикт, предавал Иоанна анафеме. В чем проблема? А в том, что Иоанну требовались деньги на ведение войн. Он попросил мат помощи у церкви, но церковники навстречу не пошли и денег не дали. Иоанн попытался использовать давно опробованный механизм назначать на освобождающиеся должности епископов и архиепископов своих людей, проверенных и надежных, чтобы они без разговоров отчисляли в казну столько, сколько нужно. Папа Римский относился к королевским нуждам с пониманием и до поры до времени закрывал на это глаза. Но на кандидатуре архиепископа Кентерберийского схема засбоила, В 1205 году место освободилось, папа стал предлагать кандидатуры, а король никого не одобрял и не назначал. Терпение у папы лопнуло, и в 1207 году он своей властью назначил в Кентербери нового архиепископа. Тут Иоанн встал на дыбы. Как это так? Какой-то там папа вмешивается в дела его королевства. Он сам будет назначать тех, кого сочтет нужным и в знак протеста выгнал из Англии всех, кто выполнил требования папы. Более того, король самовольно захватил все английские представительства итальянских епископов и отказался впускать в страну папских легатов. В ответ папа наложил на Англию интердикт, а эта штука, ух, какая серьезная. В стране запрещалось проводить любые церковные службы и осуществлять таинства. Исключения составляли крещение и отпущение грехов умирающим. Ну, сами представьте, венчаться нельзя, то есть невозможно сделать брак законным, а это влечет массу проблем и с законорожденностью детей и с наследством. Не причаститься, ни к мессе сходить, не исповедоваться, не покаяться в грехах. В общем, ничего нельзя, кроме как родиться и умереть. Иоанн сделал ответный ход, конфисковал в пользу госбюджета все церкви и церковные земли. А что такого-то? Если церковь все равно не функционирует, то зачем ей собственность? Папа, в свою очередь, отлучил Иоанна от церкви. Потом начались долгие и муторные переговоры между королем и папой. Ради отмены интердикта Иоанн готов был согласиться с назначением кандидата, предложенного Римом но с условием, что это не станет прецедентом. И в дальнейшем Англия, как и прежде, будет сама решать, кого куда назначать. Папа хотел более существенных уступок, предложенного ему было мало. В рамках этого длинного переговорного процесса как раз и был отправлен в Англию Пандольф, которого автор пьесы называет кардиналом. Хотя на самом деле этот человек кардинальского сана в тот момент не носил. Так для чего Шекспир затеял перестановку фактов? Для чего в пьесе вообще нужны разборки с папским легатом? Если вспомнить, в какое время драматург создавал пьесу, то ответ придёт сам собой. Неповиновение папе римскому — высшая доблесть английского правителя. Любого. Разрывом с Ватиканом прославился отец королевы Елизаветы I, король Генрих VIII и подобный героизм во благо Англии следовало прославлять всеми возможными способами. А Иоанн был как раз первым английским монархом, который осмелился на такое каянство. Честь ему и хвала. Так, теперь мы вроде бы поняли, для чего на сцене появляется Пандольф. Давайте посмотрим, как нам преподнесут сам конфликт и как в нем раскроется личность короля Иоанна Безземельного. Король Филипп уважительно приветствует римского посланника. Пандольф отвечает на приветствие и сразу обращается к Иоанну. «Скажи-ка, Иоанн, ты почему так себя ведешь? Почему не позволяешь архиепископу Кентерберийскому, которого назначил лично папа, вступить в должность?» Тут Иоанн снова ведет себя точно так же, как и ранее при разговоре с Филиппом Французским. «А ты кто такой, чтобы допрашивать короля?» «Ты представитель папы?» «Тоже мне. Нашёл, на кого ссылаться. Мне твой папа тьфу, пустой звук. Он мне никто и звать никак». «Таким и передай. И еще скажи, что никогда ни один итальянский поп больше не будет получать никаких денег от английских церквей, расположенных в моих владениях. Я в своей стране полновластный хозяин и буду делать, что захочу». Никаких пап нам не нужно. С этой минуты я отвергаю власть Рима над Англией. Дорогие читатели, кто из вас помнит, откуда слова ⁇ собирайте свои монатки и уматывайте ⁇ Интересно, почему мы разбираем пьесу, написанную в XVI веке о событиях, имевших место в XIII веке. Ассоциации возникают все время какие-то неправильные дорогой мой брат твои слова кощунства предостерегает его филипп но иоанна не остановить подумаешь кощунство это все католические папы придумали а они королю не указ ну, давай иди у нахального папа на поводу презрительно отвечает он не забудь взять в компанию всех прочих христианских монархов «Вы все готовы платить папству, покупаете себе отпущение грехов и всякие привилегии, торгуетесь, как на базаре. Я один восстаю против папы. Кто будет с ним дружить, тот станет моим врагом. Я восстаю один, да будет так, и каждый друг его — мой смертный враг. В таком случае я отлучаю тебя от церкви» внушительно произносит кардинал. Отныне каждый твой подданный, кто нарушит тебе верность, будет благословлен, а тот, кто тебя убьет, будет прославлен, как святой. Звучит устрашающе, но на самом деле так и было. Убийство человека, отлученного от церкви, приравнивалось к богоугодному подвигу. Констанция открыто радуется. «Как хорошо! Теперь у меня полное право поквитаться с Иоанном». «Проклятие церкви святое и законно», — кивает Пандольф. В том смысле, что, мол, да, имеешь право, тебе еще и спасибо скажут. «Если закон не может защитить правду, то он не должен мешать и законной мести», — продолжает Констанция. «Если закон не работает, то не работает в обе стороны. Защитить никого не может, но и заткнуть рот или запретить тоже не сможет. В правовом смысле слова совершенно замечательны. Или закон есть, и тогда он есть для всех людей и любых поступков. Или закона нет ни для кого и ни для чего. Как говорится, нельзя быть немножко беременной. Тогда Пандольф обращается к Филиппу Французскому. «Король Филипп, ты должен порвать с еретиком Иоанном, иначе тебя тоже проклянут». Если король Англии не подчинится Риму, ты должен будешь объявить ему войну. Филиппу такой поворот совсем не нравится. Он молчит и мучительно думает, как выскочить из ловушки. Ведь еще недавно все так хорошо складывалось. Дафин получает испанскую принцессу, за ней дают большие французские земли. Предательство по отношению к Констанции и Артуру обошлось вообще даром. А что теперь? Все прахом пойдет. Элеонор замечает, что король Франции в смятении. Ты что-то побледнел, дружок. Собираешься разорвать союз с нами? Не советую. Но Констанция, само собой, считает совсем иначе. Пусть Филипп раскается в своем предательстве и порвет с Иоанном. Снимет грех с души. «Филипп, я бы на твоем месте прислушался к тому, что говорит папский легат», рекомендует предусмотрительный эрцгерцог. Но абастар в своем репертуаре снова принимается дразнить лиможа Леопольда не пойми кого. «Сбрось шкуру льва! Скорей на пяль телячью!» с издевкой произносит он. Эрцгерцог понимает, что сейчас ни место и не время сводить счеты. «Я промолчу и проклочу обиду, негодяй! Ведь я...» Он не успевает договорить, потому что бастард перебивает. «Конечно проглотишь! У тебя глотка широкая! Это всем известно!» Иоанн тоже с нетерпением ждет, что Филипп ответит кардиналу Пандольфу. «Так что ты ответишь кардиналу?» — спрашивает он. «Что он может сказать? Только согласится!» Фыркает Констанция. Тут и Дофин Людовик подает голос. Отец, подумай, что лучше: получить проклятие от Рима или потерять дружбу Иоанна, которая вообще-то немногого стоит. Какой вариант менее опасен для Франции? Само собой, папский гнев, подсказывает Бланка. Странная позиция. Девушка, рожденная и воспитанная в католической Испании, вдруг говорит, что папский гнев менее страшен, нежели разрыв союза с Англией. Объяснение тут может быть, как мне кажется, только одно. Бланке очень хочется замуж за Людовика. Но она понимает, что если сейчас папаша жениха рассорится с Иоанном и Элеонорой, то есть с ее дядей и бабушкой, то свадьбы ей не видать, как своих ушей. «Да фиг с ней, с Анафимой, лишь бы Филипп и Иоанн продолжали дружить». Констанция негодует. «Осторожнее, дофин, твоя невеста тебя с толку сбивает, не слушай ее. «Не голос, правда, — говорит в принцессе, — нужда ее. честно признается Бланка. Переводим на понятный прозаический язык. «На самом деле я, конечно, уверена, что ничего ужаснее отлучения от церкви быть не может» но в данных обстоятельствах я вынуждена занимать другую сторону и голосовать за единство Филиппа и Иоанна, потому что от этого зависит моя личная жизнь. Тут Констанция разражается гневной тирадой на тему противопоставления правды и нужды, иными словами, общественного и личного. Если для тебя нужда, то есть личная, важнее правды общественного, и ты готова пожертвовать правдой во имя нужды, то ты должна понимать, что правда воскреснет, если кончится нужда. Откажешься от личных интересов, воцарится прекрасная и высокая правда, а будешь зацикливаться на личном, и никакой правды и справедливости не получишь». «В общем, прежде думай о родине, а потом о себе. Мы это проходили». «Что-то Филипп долго молчит, ничего не отвечает», — замечает Иоанн. «Давай же, Филипп, отвечай, как должен», — торопит короля Констанция. «Король, перестань сомневаться и ответь», — вторит ей «А ты набрось телячью шкуру, трус!» — ехидничает бастард. «Ну да, что-то он долго молчал, мы уже соскучились». Наконец Филипп открывает рот. «Даже и не знаю, что сказать. Не могу решить». «Ну уж скажи что-нибудь, только помни обо всех моральных тяготах отлучения от церкви», — говорит Пандольф. «А как бы вы поступили на моем месте, святой отец?» — спрашивает Филипп. «Мы с Иоанном только что договорились и пожали друг другу руки. Это означает мир для наших королевств» сохранение тысяч жизней, спокойствие и стабильность в наших странах. Теперь мы должны все это разрушить и снова начать воевать, проливать кровь. Вы же священник, божий человек. Как вы можете толкать нас на такое? Придумайте что-нибудь, найдите выход, и мы будем вам благодарны по гроб жизни». Но Пандольф не преклонен. Никаких компромиссов. То, что хорошо для Англии, плохо для всех остальных. К оружию, Филипп, иначе на своей шкуре прочувствуешь, что такое проклятие матери церкви. Уж лучше бы ты держал змею за жало, чем пожимал руку Иоанну». «Ох, какие воинственные, оказывается, были служители церкви. А мы-то думали, что они за мир и дружбу». «Руку могу отнять, а верность не могу». Отвечает Филипп. Пандольф произносит длинную речь наставления, суть которой сводится к тому, что если пообещал сделать что-то плохое или неправильное, а потом обещание не выполнил, то это даже хорошо. Поклялся быть верным злому человеку и нарушил клятву. Молодец. Ложь исцелится ложью. Так огнем огонь врачи смягчают при ожогах. Ну, типа, подобное лечится подобным. «Примешь правильное решение, изменишь клятве, которую дал Иоанну, мы тебя поддержим молитвами, а если нет, мы тебя проклянем», — резюмирует кардинал. Эрцгерцог готов последовать совету кардинала и призывает к мятежу. «Ты снова за свое!» — вспыхивает бастард. «Заткнуть бы рот тебе телящей шкурой!» «Отец, к оружию!» — кричит дофин Людовик. Бланка в отчаянии, бракосочетание накрывается. «Ты собрался воевать в день нашей свадьбы? Да еще против родственников твоей жены! Ну давай, действуй, пусть за свадебным столом сидят одни покойники, а музыканты будут играть похоронный марш. Я тебя умоляю, услышь меня, не воюй с моим дядей!» Констанция пытается перехватить инициативу и повлиять на молодого дофина. «Не иди против церкви!» Но Бланка не уступает. теперь я и увижу, любишь ты меня или нет, что для тебя важнее». «Для него важнее честь!» — уверенно парирует Констанция. А Филипп так и стоит, молча, ничего не говорит. «Папа, ты такой спокойный, а ведь надо решение принимать!» — обращается к отцу дофин. Тут и Пандольф снова вставляет свои три копейки. «Я на тебя наложу проклятием, предупреждает он Филиппа. И король Франции наконец решается. «Мы враги, Иоанн», — произносит он. Интересно, как? Решительные и твердо, Или выдавливает из себя слова через силу? Смущенные и виноваты, или с полным осознанием собственной правоты? Вот уж раздолья актеру, который будет играть эту роль. Ну, наконец-то, радуется Констанция, ты снова стал нормальным мужиком. Эх, французы! удрученно вздыхает Элеонора, все ваши клятвы сплошной обман. Иоанн рассержен и открыто угрожает Филиппу. И часа не пройдет, ты горько пожалеешь о своем решении. Ничего! Пройдет время, и ты сам раскаешься, вторит ему бастард. Бланка горько сетует. День начинался так прекрасно и заканчивается крахом всех надежд. А мне то что делать? Чью сторону принять? Если буду молиться о победе мужа, значит буду тем самым молиться о смерти дяди. Встану на сторону дяди и бабушки, пойду против мужа. Чем бы ни кончилась эта война, я буду в числе проигравших. Твое подруга счастье только рядом со мной», — заявляет Людовик. «Нет мне в жизни никакого счастья», — печально констатирует девушка. Иоанн отправляет бастарда стягивать войска и гневно объявляет Филиппу, что готов начать бой. Филипп не остается в долгу и отвечает угрозами. «Уходят».